Эпилог. За окном бушевала настоящая гроза. В земле бежали настоящие реки. Вся природа укрылась в защитный панцирь, пережидая страшную грозу и бурю. Анфиса ощущала невероятную нежность к малышу, который отчаянно рвался в большой мир. Схватки одна за другой искажали ее красивое лицо, усыпанное бисеринками пота. Влажные волосы облепили мокрую шею, плечи и спину Анфисы. Рожать было больно и, если честно говорить, страшно. Вилар с детьми находились внизу и сходили с ума от переживаний. «Я не умру, милый», — сказала Анфиса, когда ее унесли от Вилара. Она видела его посеревшее и вдруг постаревшее от страха за нее лицо. «Еще чуть-чуть, девочка, давай, помоги своему ребенку», — ласково сказала женщина-акушер. Анфиса напрягла все свои силы и закричала, ощущая разрывающую и опаляющую боль. «Мальчик!» Радостно воскликнула женщина-акушер. Она хлопнула ребенка по красной попке и раздался оглушающий детский крик, которому вторил раскат грома. Анфиса тяжело откинулась на подушке, понимая, что рожать — это настоящий героический поступок. Но она справилась. Анфиса протянула дрожащие руки. «Дайте мне его». Женщина ловко обмыла кричащего ребенка, укутала в чистую ткань и передала новоявленной матери. Она посмотрела на это удивительное чудо и не могла поверить, что этот малыш — ее. Частичка ее и Вилара. «Какой же ты красивый!» прошептала она с усталой улыбкой. Она пронесет свою любовь к своим детям и Вилару мимо всех миров, сквозь все воплощения. Забыв лица и имена, она будет жить вопреки всему в самых светлых и священных снах. Она больше не найдет их ни в ком. Она всегда будет с ними. Часы пробили пять утра. Начала уходить гроза сиротей с каждой секунды, чтобы унести за раскаты грома проклятие, что мучило семью Арро. Гроза уносила его вдаль, чтобы не было слышно, как проклятие рассыпается в крике, огромном и великом, как взрывают где-то очень далеко реки свои льды к небу. С ливнем проклятие навсегда уходило, став безымянным. Небеса окрасились в алый цвет. Начинался новый день, новая жизнь. «Анфиса», — произнес вошедший Вилар, Мужчина вместе с детьми медленно и осторожно приблизились к улыбающейся женщине, что кормила грудью новорожденного сына. Он упал перед кроватью на колени. Из мужских глаз покатились крупные капли горьких слез, слез облегчения и счастья. «Любимая, ты жива!» Надломленным голосом и как молитва прозвучали его слова. Анфиса улыбалась, но вдруг ее счастливая улыбка померкла. Когда она увидела, что в темных волосах мужа появились белоснежные пряди. «О, мой бедный супруг, как же ты страдал и переживал!» — отчаянно подумала Анфиса. Несколько седых прядей окрасили его голову. Но Вилар все равно был счастлив. А седина — это такая мелочь. «Проклятие пало, любимая. Я это понял, когда почувствовал тебя. Я теперь чувствую тебя, Анфиса. Твои чувства, эмоции, отголоски мыслей». «Это удивительно. Сколько же в тебе любви!» Он коснулся шероховатой ладони темноволосой головки новорожденного сына. «Шан. Мы назовем его Шан, что означает спаситель и хранитель». «Шан фон Арро», — произнесла Анфиса. «Он такой маленький», — произнесла Мира. «И мне нравится его имя, Шан». «Я такой забыл маленький и классный», — спросил Даниэль. Такое же. Улыбнулся Вилар. Так, все быстро вышли из комнаты. Прикрикнул на них женщина-акушер. Увидели Анфису ребенка, убедились, что все живы и здоровы. А теперь Маша отсюда. Им нужно отдыхать. Анфиса счастливо рассмеялась. Вилар прикоснулся дрожащими губами к лбу своей жены и, уводя детей из комнаты, обернулся на пороге. Я люблю тебя, моя драконица.